дмитрий серебряков псих вселенная безумие книга четверт два дебила это сила три дебила это мощь читает мироненко юрий глава 1 если смотреть на карту то королевство тралия было густо усыпано городами и селами Казалось, в стране не осталось мест, в которых не побывала нога ее жителей. Вот только это касалось почти всей территории государства, кроме одного единственного уголка. Уголка, в котором не только что не хотел жить, туда даже мимоходом заходить опасались. Активный вулкан Урбан и прилегающий к нему лесной массив. Территория, которая лишь на карте обозначалась как Тральская, а по факту в ней хозяйничали беглые рабы, ставшие бандитами. Впрочем, и они далеко вглубь леса не заходили, ибо там обитали опасные монстры, с которыми даже армия с магами ничего не могла сделать. Ну и, собственно, постоянно извергающий тонны пепла и магма, действующий вулкан. Удивительно красивое место. но при этом настолько же опасная для жизни любого разумного. Тем удивительнее было бы для любого путешественника, который по какой-либо необъяснимой причине и невероятному везению смог бы обойти бандитов, избежать непонятно каким образом столкновения с монстрами, преодолеть реки, никогда не оставающей магмы, а после, взобравшись на один из горных пиков, увидеть самое настоящее чудо. Мирную и прекрасную зеленую долину в огромном жерле уже давно уснувшего вулкана-близнеца Урбана, окруженную со всех сторон горной грядой. Разве мог бы кто помыслить, что возле активного жерла вулкана есть второе, неактивное? Казалось бы, никто. Но это не так. Спустившись в волшебную чащу зелени под полуденными лучами солнца и пройдя мимо невероятных по своей красе деревьев и цветов тропического леса, путешественник оказался бы среди явно засеянных руками разумного существа полей с различными злаками. Дальше он увидел бы заботливо ухоженные грядки с овощами в окружении фруктовых деревьев, А уже за ними небольшой уютный деревянный домик, рядом с которым на зеленой лужайке мирно паслись несколько коров и из десяток коз. Удивительная картина для столь опасного места. Вот только почти король тралии, но пока все еще граф Эльдар Алазунский-де-ля-Марш, выйдя из появившегося портала, возникшего над каменной плитой портального рунного круга в десятки метров от лужайки и полусотни метров от дома, Мало обращал внимания на окружавшие его красоты. Они для него были привычны и, можно сказать, обыдены. Слишком часто ему приходилось сюда перемещаться. А еще раньше, именно здесь, пролетело детство и юность тогда еще простого паренька Эльдара. Стоило порталу за его спиной закрыться, а графу сделать первый шаг, как из дома вышел колоритный старик. Густая шевелюра седых волос торчала, словно упугала, во все стороны, но при этом не уступающая ей приличных размеров борода была явно очень аккуратно подстрижена и расчесана. Лицо, покрытое узорами татуировок, хоть и выглядело старческим, но при этом светилось внутренней силой и здоровьем. А уж темно-зеленые глаза сверкали не только мудростью прожитых лет, но и хитрым блеском с нотками затаенной угрозы, до сих пор все еще весьма опасного существа. Его можно было бы назвать человеком, но что-то в его внешности и слишком крепкой фигуре не давало этого сделать». Граф увидел вышедшего старика, усмехнулся и быстрым шагом направился к дому. И пока он шел, старик уселся на лавку у дома, не спеша забил табаком огромную чашку курительной трубки с невероятно длинным мундштуком и не уступающим ему по длине чубуком, и, прикурив от пальца, на котором возник огонь, с явным удовольствием затянулся. «Доброго дня, дед!» — улыбаясь, произнес неожиданно по-доброму граф. В его голосе слышались не только уважение, но и любовь. «И тебя здорово, коль не шутишь». Пыхнув в сторону графа огромным облаком дыма, ухнул старик, после чего недовольно пробухтел. «А чего припёрся? Опять негось набедокурил? Или таки просто так решил навестить старикам, а?» «Дед, прекращай», — устало выдохнул граф, чётко понимая, что последует дальше. «И без твоих норовучений проблем хватает». «Так какие ж проблемы могут быть у такого тупицы, как ты?» Дед недовольно пыхнул дымом. «Дед, а дед, может, уже хватит?» — раздраженно почесал переносицу граф. «Лучше скажи, как там отец?» «А что с этим привном встанется?» — хмыкнул дед. «Лежит себе и лежит. и ты думаешь, что он таки смог встать? Такой идиот, как он только и может, что? Зажить, цепляться ради тупой вашей цели!» «Дед, это как бы о моем отце говоришь!» Гневно сверкнул глазами граф. «Сейчас, как дамп промеж глаз посохом, вмиг дурные мысли своей пустой башки вылетят!» И в тот же миг в правой руке старика, словно из воздуха, возник резной посох. Он резко замахнулся им, и, казалось, сейчас точно ударит графа в то самое место, что я озвучил. От этого стремительного движения Ильдар только и успел что побледнеть и не на шутку перепугаться. Уж он-то знал, насколько тяжела рука у деда, И как сильно можно огрести от этого слишком знакомого до боли посоха. Вот только в самый последний миг посох исчез. Словно и не было. А! Многозначительно пыхнул дымом старик. Казалось бы, он как сидел на одном месте, так и сидит. Да так спокойно, словно и не было никакого замаха посохом. Вижу даже до твоей пусто головы что-то доходит хоть иногда. Ну смотри мне, «Еще раз своим заблестишь в мою сторону, я тебе быстро напомню, чё и как!» «Каким был, таким и остался», — поёжившись, прошептал граф. Слишком хорошо он помнил, чем такие удары посохом заканчивались для него лично. В лучшем случае переломами и сотрясением мозга. О худших последствиях граф предпочитал не вспоминать. И хотя дед всегда после наказания качественно лечил парня, память о болезненных ощущениях от пережитого это не ослабляло. а то!» — ухнул старик, без проблем расслышав тихий голос Ильдара. «Ну, как и чё ты?» «С отцом хочу поговорить», — тяжело вздохнул Ильдар. «Что? Опять обсуждать свою дурацкую месть будете?» Прищурившись, пристально уставился на него дед. «А тебе не всё равно?» — хмуро ответил ему уверенным взглядом граф. «Пока не все равно», — покачал головой дед. «Ты вот мне скажи, свое обещание уже выполнил? А то мне тут птички нашептали, что ты себе девку ладную нашел, стройную такую, молодую, и в жены уже взял». «Пока еще она не моя жена, свадьба только через неделю», — поморщился ильдар Он отлично знал силы деда и потому прекрасно того понял. В птичьих была не фигура речи, а реальность. Никто не знал как, но старик действительно мог смотреть с помощью зверей на что угодно и когда угодно. Вот только секрет этот, он передаватель дару не спешил, ибо не одобрял их затею с местью. Да мне без разницы. Главное скажи, когда у меня правнуки родятся, отмахнулся от его слов дед. Или забыл наш уговор. Не будет правнука до начала твоего дебильного плана мести. Я вас сам очень быстро остановлю. «Или, может, уже надо остановить?» «Да будет тебе, правнук, будет!» Раздраженно процедил Эльдар. «Не так быстро это делается, но я уже работаю над этим. Сразу после свадьбы Эльвира забеременеет!» «Вот, уже слышу разумные слова!» Расслабленно улыбнулся дед. «Вот как забеременеет, так можешь делать, что хочешь!» «Хотя, почему чё хочешь?» Театрально удивился дед. «Ты ведь с твоим отцом одержимы местью!» «Ну так и мстите и сдохните уже поскорее!» «Я не собираюсь помирать, дед!» — хмуро возразил граф. «Тебе ли не знать, что мой план не предусматривает моей смерти? Или повторить? Память уже не та, забывать начал!» «Малец, решил поучить уму-разуму старика?» — хмыкнул дед. «Сколько раз мне повторять? Для твоей пустой башки одну и ту же простую истину! Месть всегда, запомни, всегда, ведет к одному и тому же, смерти!» «Не другого конца. Или владыки вас обоих грохнут, или ты сам сдохнешь после победы, что вряд ли. Это я про вашу эфемерную победу, если что». Владыки не всесильны, и еще сильнее нахмурился граф. «Рано или поздно я найду их слабое место». И уже довольно улыбнувшись, добавил. «Точнее, уже нашел». «Это ты сейчас про облик бога хаоса?» — неожиданно серьезно спросил дед. «И все-то ты знаешь». — покачал головой Эльдар, даже не пытаясь удивляться. Он уже давно привык к слишком хорошей осведомленности деда. «Ты вообще понимаешь, с кем решил связаться?» — строго посмотрел на него дед. «Судя по всему, он самый обычный и не очень разумный парень, просто с безумной силой внутри себя», — пожал плечами граф. «Не думаю, что составит проблему им манипулировать». «Э, идиот!» Ёмко и сознанием дела изрек дед. Пустоголовый, тупой äh, идиот. Облик — лишь одна из тысяч личностей бога. Но это не значит, что самого бога нет внутри. Просто пока все идет, как желает того бог хаоса, ему наплевать. Но стоит тебе начать заигрываться, и тогда ты моментально познаешь всю истинную сущность одного из величайших богов прошлого. И смерть — самый лучший для тебя исход. Вот только умереть он тебе не даст. «Играть в игры с Богом — это билет в один конец!» а «Откуда ты знаешь желание Бога?» — каверзно спросил Эльдар, с иронией посмотрев на деда. «Может, он не будет против смерти владык? Может, это есть в его плане? Или он вообще уже все знает наперед?» «Может, и так...» — спокойно согласился дед. «Вот только это все равно приведет тебя к ужасному концу. Хаос не даст умереть тем, кто хотел его использовать». Он потребует свою плату. И даже после смерти ты исполнишь его волю. Э, хотя нет, ты навечно станешь его рабом. Готов на это пойти? Готов, — твердо и решительно произнес Эльдар. Ради мести за твою дочь и мою мать, я на все готов. А -а -а -а -а, и почему моей малышки уродился такой упрямый осел? Укоризненно покачал головы дед. Вот вроде и мозги есть, и сила, а все одно, как баран бьется в одни ворота и хоть тресни. Видать, весь своего недоумка отца пошел. Если бы ты нам помог, как и должен был, то мы... Циц!» — резко хлопнул ладонью по лавке дед. От этого, казалось бы, простого движения земля под ногами льдара затряслась, словно от землетрясения. Граф моментально прикусил язык. Опять он коснулся запретной темы. Дед никогда не позволял ему даже намекать на свою помощь. «Не тебе, малец говорить мне, что я должен, а что нет!» Моментально успокоившись, спокойно изрек старик. «Моя дочь мертва, и точка. Мстить за это владыкам глупо и бессмысленно. Слишком велика разница в силах». «Извини, дед, но я не смогу так легко простить владык, как ты!» Укоризненно покачал головой ильдар «Забыть о трех годах самых жестоких пыток матери?» И все это на глазах моего отца. Забыть о проклятии владыки, из-за которого когда-то жизнерадостный и полный сил отец превратился в чудом живущего и скелета, обтянутого кожей, что сейчас лежит вон там в доме и никогда уже не сможет встать? Сжав от злости кулаки, яростно кивнул в сторону дома Эльдар. Или, может, мне нужно забыть 10 лет своей жизни, где почти каждый день меня исследовали, словно лабораторную крысу? И главное, за что? За что на нас обрушилось все это? Только за то, что один из самых выдающихся эльфийских ученых влюбился в твою не менее талантливую дочь? За то, что моя мать смогла придумать способ завеременеть от эльфа? Или, может, за то, что я уродился с силами полиморфа от матери, но при этом обладаю генами отца и силами эльфов? Ну так ответь, дед, за что мне нужно простить, владык? Те кто пытал мою дочь и отдавал приказы, твой отец давно убил». Тяжело вздохнул дед, в очередной раз задумчиво затянувшись. «Еще тогда, больше ста лет назад...» «Это я и так знаю», — хмуро добавил Ильдар. «Вот только война между знатными домами эльфов так и не прошла. Ее остановил владыка. Все, чего добился отец, так это моя свобода и смерти палачей, но не того, кто стоял за всем этим. Владыки живы. Сколько тебя не учи, а в твоей пустой башке мозгов не прибавится». хмыкнул дед. «Он спас тебя ценой своей жизни, эх, точнее, своего здоровья. И как ты решил распорядиться этим подарком? Начал мстить? Клупо. Шансов на победу у тебя нет, и ты это знаешь. Так какой смысл тратить свою жизнь на бесполезную месть? Во-первых, это моя жизнь, и я сам решаю, как ей распорядиться», — уверенно улыбнулся в ответ Ильдар. «Во-вторых, «Это до появления бога хаоса у меня не было серьезных инструментов против владык. А сейчас есть. Их, конечно, скорее всего, убью не я, как хотелось бы. Но даже смерть от руки хаоса тоже неплохо», — самодовольно продолжил он. «Я уже запустил свой план, и пока все сработало идеально. Мне даже делать больше ничего не нужно. Ну разве что готовиться к смерти владык и ослаблению силы эльфов. Все и так сделают сами владыки». «Как только оборотень окажется в их руках, их судьба станет предрешена!» «Оборотень!» — задумчиво пробормотал дед. «Его связь с личиной бога велика, но не всесильна. Да и сам бог может увидеть твое вмешательство и убить, в том числе и тебя. Как я и сказал, ты затеял очень опасную игру с богом. Никто и никогда не выходил из подобных игр победителем». «Дед!» «Ты хоть и мудр, но иногда не видишь очевидного», — самодовольно хмыкнул Ильдар. «Вот скажи мне, дед, каков шанс того, что, пробудившись, бог настолько глупо опрокинется в кому из-за банального желания сожрать кусок мяса антимагического дракона? Мизер, не правда ли? А каков же тогда шанс того, что именно я смогу найти его тело? Причем тогда, когда у меня все было готово к подобной случайности. Разве такая удача возможна? Но и это еще не все». «Мне назвать шанс появления в моем поле зрения истинного оборотня Лисы, да еще и с настолько сильной духовной силой? Да еще и когда она столь удачно оказалась рабыней этой тупой, как пробка принцессы? Тебе не кажется, дед, что как-то слишком много удачи привалило мне за эти три года?» «Жизнь иногда бывает невообразимо странной», — выхнул недовольно трубкой дед. «Сейчас тебе везет, но после может перестать». но если ты намекаешь, что все это подстроил бог хаоса, то у меня для тебя плохие новости. Ты уже стал его марионеткой». «Дед, ты так и не понял!» — укоризненно покачал головой Эльдар. «Мне плевать, кем я стал. Главное, чтобы в итоге владыки сдохли». «А ты уверен, что везет только тебе?» — хитро прищурившись, посмотрел на него дед. «Что если ты уже выполнил свою задачу?» что если теперь у хаоса другие планы, и в них нет ни тебя, ни владык. Об этом не думал. «Думал?» — серьезно и уверенно кивнул Ильдар. «Потому и запустил запасные процессы. Даже если владыки окажутся слишком умными, чтобы клюнуть на приманку, во что лично я не верю, но даже если так, то, слава богам, в их окружении хватает идиотов. Да и не думаю я, что планы хаоса настолько просты. Уверен, я в них еще присутствую. «Другими словами, ты рассчитываешь заполучить к себе в помощь этого самого Дмитрия», — равнодушно выдохнул с дымом дед. «Это идеальный сценарий», — согласно кивнул Эльдар. «Только он сможет снять проклятие с отца и полностью его излечить. И если сейчас я один все планирую, то с помощью отца все станет намного проще. Вдвоем с ним мы та еще сила. С ней даже владыкам придется несладко но когда в команде появится третий, так и вовсе у владык не останется и шанса на спасение. — Ага, ага — насмешливо кивнул головой дед. — Ну а третьим, естественно, станет воплощение хаоса Дмитрий, и вы в тот же миг превратитесь в непобедимую банду. И все ради глупой мести, так? — Именно, — довольно улыбнулся ильдар Ага, ага, так и будет, — язвительно хмыкнул дед. — Знаешь старую присказку богов? Прииско-ску удивился Эльдар с непониманием и подозрением, глядя на деда. «Именно!» — кивнул согласно дед и, довольно лыбясь, изрек. «Два дебила — это сила, три дебила — это мощь».